Глава девятая. Переживать по поводу ночной вылазки решила позже. Может, я до нее и не доживу. В том плане, что смогу вернуться домой. Вдруг сейчас как явится Гэл, как возьмет меня на ручки и унесет на землю в родной 21 век. Может, просто сам он до этого не додумался. А когда я скажу, что хочу вернуться туда в новом теле, он как хлопнет себя ладонью по лбу и совершит подвиг. Там уже и дело останется за малым — убедить Алену, что это я. Немного видоизменившееся, но разве это важно? Однако, пока всего этого не случилось, у меня еще имелись дела. К счастью, с Исис я на втором этаже не столкнулась. Похоже, принцесса закрылась в своей комнате, решив больше не участвовать в спорах. А у меня из-за всего этого как раз образовалось время, чтобы разобрать вторую сумку Фелиции. «Я все еще надеялась пролить свет на личность чародейки, потому что все, что я о ней знала, наличие какого-то сомнительного образования у какого-то мага и то, что она принадлежала гильдии наемников». «Так, и какие же у тебя секреты?» пробормотала я себе под нос, подхватывая вторую сумку и направляясь к кровати. «Сегодня я действовала поумнее, чем вчера». Просматривать вещи решила лежа, чтобы не так сильно перенапрягаться и, соответственно, держаться подальше от схрона с зельями. Надеюсь, мы вчера хорошо все закрутили, а то, кто его знает, какие пары могли просочиться через неплотно заткнутые пробки. Интересно, был ли у тебя дневник? Пробормотала я себе под нос вытряхивая все содержимое сумки на тонкое местами поеденное молью покрывало. Надеюсь, что молью. Гигантского представителя этого вида я тут встретить точно бы не хотела. Мне ос переростков с головы хватило. Но, к огромному сожалению, дневника среди бумаг не оказалось. Может, Филиция МФ и вела какие-то записи, но в путешествие брать с собой не стала. Зато зачем-то прихватила кучу листков с заданиями из гильдии. Почти все они выглядели как тот, что показал мне Рейдл, обычные Исчерканные листы с темно-синим вензелем в правом верхнем углу и красной сургучной печатью в нижнем левом. Различались только суммы, обещанные за выполнение, и подписи рядом с печатями. На той, что показывал наемник, никаких обозначений не было. Выходит, что печать ставит гильдия, а подпись заказчик. Скорее всего, когда задание уже выполнено. «Сколько же ты денег за свою жизнь заработала?» Восхитилась я упертостью своей предшественницы, перебирая листы. Тут их было точно больше пятидесяти. Не знаю, какие здесь цены на недвижимость, но за все те деньги, которые девушка успела заработать, точно замок купить можно и пару деревушек рядом. «Карьеристка!» — хмыкнула я, собирая листы и возвращая их в сумку. После в руки мне попало Несколько свитков, перевязанных обычной тонкой бечевкой. В них оказались какие-то формулы, рисунки, пентаграммы, непонятные схемы. Явно что-то магическое. А вот следующими я нашла ее личные документы. Ну, наконец-то. Выдохнула я, радуясь так, будто откопала настоящий клад. Так, и что из этого мой новый паспорт? Перебирая бумаги, я нашла плотный белый лист с несколькими графами. Имя — Фелиция мф Возраст — 23 года. Хм, интересно, а когда получена эта бумажка? Я покрутила ее в пальцах и чуть не выронила, когда подушечки пробила легким разрядом тока. Ого! Только и смогла я прошептать. Похоже, документы Фелиции были заколдованы. Вполне возможно, что с каждым ее днем рождения число в документе само менялось на настоящее. А может и нет. Решив что это не так уж и важно, вернулась к чтению остальных строк. Рост высокий, волос темно-русый, глаза синие, кожа светлая. Особенности — чародейка. Родители — Товас и Желина Меф. Родители. Я просто остолбенела, поразившись тому, что только сейчас подумала об этом. У Фелиции ведь были родители. Люди, которые ее любили, растили, заботились, а их дочь погибла. И на ее место пришла я. Как я смогу играть роль их ребенка? Разве так вообще можно делать? Это же неправильно. Они должны знать правду. А мои? Мои родители? Я даже боюсь представить, как они перенесли ту аварию. Надеюсь, Алена, как всегда, взяла все в свои руки и, смогла их уберечь. Скоро на свет появится их внук, и у них будут новые заботы. Но даже так они потеряли меня, это ужасно. Я кусала губы, просматривая другие документы Фелиции, и все больше отказывалась от мысли, что смогу занять ее место. Я просто не способна быть ею, не смогу жить, как она. В этом мире нет для меня места. Гелл совершила ошибку, когда занялся переселением душ. Огромную ошибку. В бумагах нашлось что-то вроде диплома об окончании обучения у Джеуса Великого и документа о вступлении в гильдию наемников. Но никаких личных писем, ничего, что могло бы пролить свет на личность Фелиции МФ. Что ж, придется поддаться интуиции и действовать так, как подсказывает сердце. Остаток дня я провела в комнате лишь один раз, спустилась к позднему обеду, чтобы утолить голод и жажду. Ни Рейдала, ни Исис не встретила. «Может, стоит доверить одному из них свою тайну?» — спросила я саму себя, когда вернулась в комнату и тут же отмахнулась от этой идеи. «Принцессу Фелиция знала всего ничего и скоро с ней расстанется». Рейдел тоже просто напарник. Потому для откровенных разговоров оставался только Гел. И вот именно он опять не спешил ко мне приходить. То ли выволочку от начальства получал, то ли был занят чем-то другим. Короче, день для меня закончился темным ночным небом, раскатами грома где-то вдалеке и стеной дождя за окном. Я надеялась, что из-за погоды Рейдел передумает, Но стук в дверь не заставил себя ждать. Открывала я ее с опаской. «Да?» «Готово?» Наемник стоял в полном облачении, за его спиной торчала рукоять меча, а на плече висела небольшая сумка. «Нет», — честно призналась я, но все же пустила его внутрь. «Что мы вообще будем делать?» «Искать пропавших детей», — отозвался воин, — протискиваясь внутрь. «У нас есть вещь одного из них. Для тебя ведь это расплюнуть, разве нет?» «Ну, я замялась, не знаю, как сказать. М -м -м. Дело в том, что у меня после того укуса проблемы с магией». «Вот, отличная отмазка!» «В каком смысле?» Рейдл резко сбросил на пол сумку, но та упала без стука и звона. «Ты утратила магию?» Последний вопрос он задал шепотом и проверил, плотно ли закрыл за собой дверь. «Не утратила», — тут же нашлась я. «Помнишь, как у меня огонь на руках вспыхнул?» «Меф, рассказывай все», — потребовал мужчина, буквально прижимая меня словами к стене. «Иначе я не смогу тебе помочь». И опять этот полный подозрение взгляд, который не дает сказать правду. «Я...» «Ты из-за этого пошла к лекарю, новый вопрос, от которого не уйти?» «Да». «И что он сказал?» Рейдл с таким напором спрашивал, будто ему действительно было важно узнать правду. «Но если я скажу, что на самом деле не Фелиция, где гарантия, что он не схватится за меч и не попытается в ту же секунду отрубить монстру голову?» «Я... умерла». «Не знаю, почему я ему это сказала, как будто опять пыталась сдружиться с практически незнакомым человеком на какое-то время, а потом ожила, и это могло повлечь проблемы с магией». «Так вот почему ты сразу не встала на сторону, Исис», хмыкнул воин, сложив руки на груди. «Ну да, это тогда многое объясняет. Например?» «Например, то, что-то ты — пожал он плечами. Не скажу, что сильно, но что-то в тебе стало другим. Алло, душа стала другой. В каком смысле не сильно? Перед тобой вообще не Фелиция, разуй глаза. Меня настолько зацепили его слова, что я даже не нашлась, что сказать. С некоторым трудом избавилась от желания послать его куда подальше, и все, слова больше не шли. Ладно, Мэф, у всех бывают проблемы. Отмахнулся наемник так, будто я ему только что не о собственной смерти рассказала, а анекдот выдала не смешной. «Со своей магией разберешься. Главное, принцессе об этом лучше не знать». «Ну что ж, звучит логично». «Спасибо. От чистого сердца поблагодарила я, не зная, что еще и сказать». «Но задание на наши имена все же записано». Продолжил говорить мужчина уже более веселым тоном. «Значит, придется его выполнить без твоей магии». «И как ты себе это представляешь?» — качнула я головой. «Нужно было отказаться. Я просто...» «Просто не смогла тогда принять решение. Я тебя понимаю», — хмыкнул Рейдл. «Если бы ты мне раньше сказала о своей проблеме, может, я бы и был более настойчив». «А сколько ты меня знаешь?» — с улыбкой спросила я. «Я надеюсь, что этот вопрос не прозвучит удивленно». «Лет пять, Мэв», — рассмеялся наемник, своим ответом загоняя меня в угол. «Не зря же мы с тобой два лучших наемника гильдии». Подмигнув, он наклонился за сумкой, чтобы поднять ее с пола, а я только ртом в воздух поймала. «Пять лет! Он знает Фелицию целых пять лет!» «Как долго я смогу скрывать от него правду?» Этот вопрос барабанной дробью ударил по вискам. Но я в ту же секунду... Нашла ответ. Ровно столько, сколько времени мне потребуется для возвращения домой. Может, день, а может... Нет, я даже не стану мысленно называть самый большой из возможных временных промежутков. Отберу у Гелла его тогу, и пусть только попробуют не вернуть меня обратно. Идем. Рейдл кивнул в сторону двери. Я сделаю всю работу, но тебе тоже придется пойти. «Нам что-то может понадобиться из зелий?» — спросила я, с опаской покосившись на те настои, которые ангела в синего кита превратили. «О! Ты даже готова пожертвовать зельем из своего неприкосновенного запаса!» — присвистнул воин и закатал рукава рубашки. «Этим грешно не воспользоваться, Мэв, просто грешно!» И расхохотался так, будто и впрямь знал чародейку не один год. «Есть у тебя что для кошачьего зрения?» «Все же ночью в лесу не такая хорошая видимость, как хотелось бы». Я охмыкнула и рискнула подойти к сумке, которая в здравом уме больше ни за что бы не приблизилась. Несколько минут разбиралась с кривыми подписями и, наконец, нашла нужный флакон. гел подсказывал. «Этот». Я протянула пузырек наемнику, поднявшись с курточек, и покачнулась от внезапного головокружения рэдел поймал меня за руку и вопросительно вскинул брови. Я мотнула головой, показывая, что все нормально. Мужчина кивнул и медленно забрал у меня зелье мазнув пальцами по ладони. А по коже от этого прикосновения побежали мурашки.